95. -е. И временному в себе дань надо отдать. Памяту его ценность, ибо временное есть поле посева зерен бессмертных огней. Вечное уявляется на временном, дабы сбросив покровы его, обогатиться новыми накоплениями и нахождениями. Без временных оболочек не накопить элементов бессмертия. В этом ценность временной жизни человека и ценность его воплощений. Жизнь на земле, осмысленное собиранием сокровища в чашу, становится неотрывным отрезком пути в беспредельность, и смысл получает. И мы говорим: Он знает свой путь, много ли их путь свой познавших?